А ворона стоит посереди, да обдёргивается перед орлом, охорашивается. И стал орёл ворону допрашивать. — Про тебя, ворона, сказывают, что ты на чужое добро рот разеваешь. У больших и малых птиц детёнышей да яйца таскаешь. — Напрасленно, батюшка Сизой, орёл, напрасленно! Я только одни скорлупки подбираю. Ещё про тебя жалоба до меня доходит, что, как выйдет мужичок пашню засевать, так ты подымаешься со всем своим вороньём и ину семена оклевать. Напрасленно, батюшка-сезой орёл, напрасленно. Я с подружками, с малыми детками, с чадами-домочадцами только червяков из свежей пашни таскаю.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 да зерно просохло. Рассердился орёл на старую врунью ворону. Велел её засадить во острог, в решётчатый теремок, за железные засовы, за булатные замки. Там она сидит и по сей день.